Глава одиннадцатая. Все еще 30 декабря. Я почувствовала, что мои глаза тоже превратились в блюдца, а челюсть сползла вниз. Нас таких предельно удивленных было уже четверо. «Мама? Тамара? Мама Романа? Как такое вообще возможно?» Мы с Романом переводили взгляды с Тамары на Павла Михайловича и обратно. Они же смотрели только друг на друга. Кажется, они даже не заметили появление собственного сына. А может, заметили. Не знаю. Пал Михайлович шагнул к стойке, где застыла Тамара. Она тоже сделала шаг к нему. Их руки встретились. А потом они обнялись так, как будто не виделись много лет. «Пошли отсюда». Я почувствовала, что Роман тянет меня за руку. Мы выскочили на улицу под мелодичный звон колокольчика. «Не надо им мешать» произнес романа оглядываясь на стеклянную витрину кофейни я увидела что его родители все еще стоят обнявшись как выдавила я почему тамара это вообще с ума сойти ничего более связного я произнести не смогла мы с романом остановились у витрины магазина соседнего с кофейней как вы с отцом тут оказались почему мама я ничего не понимаю произнес он глядя на меня А я-то надеялась, что он хоть что-то мне объяснит. Похоже, он потрясен гораздо сильнее, чем я. Взгляд совершенно сумасшедший. Надо же, Тамара твоя мама, а я ей столько всего про тебя рассказала за последние два дня. Внезапно вспомнила я. Откуда ты вообще ее знаешь? Я давно с ней знакома. Ну как давно? Месяц. С тех пор, как она открыла эту кофейню. Роман потёр виски. Мама говорила про кофейню задумчиво произнес он, но меня в нее не приглашала. Теперь понятно почему. Почему? Я бы увидел, что она напротив папиного офиса и понял бы все. Понял бы, что она хочет к нему вернуться. Она назвала ее Тикитака Произнесла я. Что-то знакомое. Где-то я это слышал. Так называлось кафе в Сан Ремо, где у твоих родителей был медовый месяц. Роман уставился на меня в изумлении. Откуда ты столько всего знаешь о моих родителях? Я узнала это несколько минут назад. Мы с Пал Михайловичем шли в кофейню. Он увидел название и сказал это. Роман продолжал метаться туда-сюда перед витриной магазина. Когда он приближался к кофейне, я тянула его назад, не отвлекай их. А потом сама пыталась высунуть нос и посмотреть, что происходит. Но с этого ракурса ничего не было видно. Значит, твои родители развелись, когда тебе было семь лет. «Произнесла я. Да, я никого не виню. Мама устала быть одна. Папа все время пропадал в командировках. Он тогда только основал компанию, и, кажется, ей кто-то что-то про него рассказал. Что у него кто-то есть? Я не знаю. Я тогда был ребенком и все это осмыслил гораздо позже. Какие-то смутные воспоминания, обрывки разговоров. В общем, они расстались. Она вышла замуж, правда, ненадолго». Он так и не женился больше, хотя женщины были. И вот теперь они снова встретились. Они не виделись, я не знаю, сколько лет. Тамара очень красивая, произнесла я. Не знаю, с чего вдруг мне захотелось это сказать. И очень молодо выглядит, добавила я. А папа не очень молодо, хотя он старше всего на три года. Знаешь, когда он ее увидел, мне кажется, он помолодел лет на десять, преобразился на глазах. «Как получилось, что вы с папой пришли в эту кофейню?» Роман остановился передо мной и посмотрел мне в глаза. «Я часто сюда хожу, вот и предложила ему посидеть здесь часок, до нашего следующего выхода. Слушай, ведь нам с Пал чем еще нужно наградить сотрудников. Сколько сейчас времени?» «Неважно, мы ни в коем случае не будем им мешать». «Ты думаешь, они помирятся? Ты этого хочешь?» «Конечно, я этого хочу. Я с семи лет мечтаю, чтобы они снова были вместе». — Ладно, тогда придется тебе снова побыть Дедом Морозом. — Что? Я не могу подвести Павла Михайловича. Я должна вручить грамоты и призы. Для него это важно.